Глава 23. Я вскинул винтовку и принялся ждать. Скрип и металлический ляск повторились. На тропе появился архаичный гусеничный дрон. Остановившись на середине спуска, он поводил своей башней из стороны в сторону. Наконец он направил ее на груду камней, ко за которой я укрылся. Вот же черт! Похоже, каким-то образом эта консервная банка уловила мое присутствие. Выстрел Заряд винтовки выбил один из двух имевшихся у дрона визуальных сенсоров. Противник закрутил башни из стороны в сторону, пытаясь сбить мой прицел. Выстрел. Пользуясь тем, что дрон полностью ослеп, я рванул вперед. Вовремя. В спину ударила тугая волна горячего воздуха. Укрывшись за огромным валуном, я сократил дистанцию и в несколько прыжков оказался позади дрона. Не обращая внимания на судорожные попытки робота скинуть меня, я вытащил нож и вонзил его в один из многочисленных технических зазоров у основания башни. Посыпались искры. В воздухе запахло палеными проводами. Не ограничившись этим, я продолжил крушить противника, пока дрон перестал предпринимать хоть какие-то попытки сопротивления. Наконец, все было кончено. Я убрал нож в чехол на поясе. Повезло, что во время наших тренировок на корабле Хаттери любил подкидывать мне нестандартных противников. Как ни странно, сейчас я в очередной раз разделался с врагом, пользуясь исключительно клинковым оружием. Да, не спорю, винтовка внесла существенный вклад в мою победу, но главный урон я нанес именно ножом. Стоит над этим поразмыслить. Жаль, небольшая плазменная пушка этого дрона совершенно не подходит для установки на корпус Q, зато благодаря этой встрече я смогу не заморачиваться с тем, кто теперь будет исполнять обязанности часового. Батарея трофейного дрона, судя по всему, в полном порядке. Вернувшись к оставленной у тропы волокуши, я вытащил инженерный набор и принялся за дело. Сперва пришлось снять заглушки, открывающие доступ к моторному отсеку. Несмотря на относительно компактные размеры, этот архаичный дрон Марк-2 был одной из самых массовых моделей беспилотных роботов, которые имперцы использовали при вторжении на планету. Скорее всего, в какой-то момент войны этот образец ушел в автономный режим и до нашей с ним встречи попросту выполнял задачи, прошитые в его настройках. Да, скорее всего, так и есть. Слишком уж эта модель была старой и архаичной. Если бы это был один из посланных дронов Отта, вряд ли бы это была столь простенькая версия. А может, этот дрон не имеет отношения к его ушедшим в автономку собратьям? Может, где-то в долине находится один из законсервированных имперских бункеров, который и позволяет подобной технике пополнять запас расходников? Ладно, скоро все будет ясно, как только выпотрошу ему блоки памяти. Хотя, если бы тут и был законсервированный бункер, вряд ли его мощности тратились бы на подобные глупости. Обслуживать этот хлам себе дороже. Марк II изначально задумывался как дрон Камикадзе, в задачу которого входил прорыв первой линии обороны вместе с сотнями таких же роботов. Форма и внешний вид корпуса у этого робота были позаимствованы у еще более архаичных артиллерийских систем. Правда, как показала практика, Марк-2 не слишком хорошо справлялся с возложенными на него задачами. Откровенно сырая конструкция и куча просчетов в изначальном проекте поставили жирный крест на дальнейшем апгрейде этой модели. Поэтому в дальнейшем имперские вояки использовали эти дроны лишь в локальных конфликтах и то в качестве дрона-разведчика, который после разведки боем передавал пакет добытых данных И активировал модуль самоуничтожения. Так стоп. Модуль связи. Его стоит демонтировать. Не хватало мне еще неприятных сюрпризов. Как знать, какие настройки прошили в эту модель? Не хотелось бы взлететь на воздух из-за собственной непредусмотрительности. Хотя будь у этого дрона модуль самоликвидации, он бы сработал еще после бегства имперцев с новой тортуги. Ну а раз робот до сих пор функционирует, значит и волноваться не стоит. Наконец я откинул в сторону плиту легкой брони и добрался до моторного отсека, внутри которого находилась почти вся интересующая меня электроника. Посмотрим. А вот это интересно. У этой модели установлен сейсмодатчик, видимо, на случай применения противником тяжелых шагающих роботов. Отличная штука, которая позволяет заблаговременно обнаруживать приближение вражеской техники. Учитывая то, что у моего собственного дрона подобного датчика не было, я без сожаления скрутил интересующую меня деталь. О разбитых моими выстрелами в визуальных датчиках я не жалел. Подобное дерьмо будет совершенно бесполезно. Лучше установить на кью несколько камер с хорошим зумом и возможностью смены режима съемки. Вообще неплохо было бы разжиться средним сканирующим комплексом и хоть каким-то вооружением. Ну да ладно, что-то я слишком раскатал губу. Ну-ка, что тут у нас? Ага, как я и ожидал, энергоячейка оказалась цела. Судя по отчету репликанта, она заряжена на 60%. Кью этой энергии хватит с избытком. Так, а вот это паршиво. Модуль памяти выгорел — И превратился в кучу оплавленных проводов и схем. Жаль, похоже, моя идея узнать о происходящем внутри аномалии обречена на провал. Ну да ладно, не сильно-то и хотелось. Все остальные детали полный хлам. А, нет, стоп! Это еще что такое? Я подцепил невесть откуда взявшийся металлический цилиндр. Любопытно! И каким образом он оказался внутри моторного отсека? Хотя чего гадать, сейчас узнаю. Я осторожно открыл универсальный контейнер. Бурый железняк — материал для развития брони. Любопытно, значит, этот дрон выполнял роль своеобразного сборщика. Только мне непонятно, каким образом он смог воспользоваться контейнером. Ведь у него даже манипулятора нет. Покопавшись несколько минут, я отыскал небольшое отверстие в броне дрона. Края дыры явно оплавлены, похожи на следы плазменного резака. Кто-то не слишком умный попросту проделал в прочном корпусе дыру. И это все ради того, чтобы иметь возможность поместить внутрь дрона десяток другой универсальных контейнеров. А это интересно. Если уничтоженный робот был курьером, то значит, где-то здесь, в окрестностях, должны находиться и те, кто занят исключительно добычей полезных ресурсов. На ум почему-то пришла оставшаяся позади плешь. Они туда ли полз этот гусеничный дрон? Очень похоже на то, что повинуясь команде центрального вычислителя, Марк обходил все имевшиеся в окрестностях добывающие комплексы. Так, стоп! Если моя догадка верна, значит, где-то под поверхностью до сих пор работает оставленное имперцами горнопроходческое оборудование. Оставшиеся без присмотра механизмы перешли в режим полной автономии и занялись сбором полезных ресурсов. Если я прав, где-то за границей аномалии находится место, куда подобные роботы стаскивают все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Уж не это ли место ищет Отто? Странно, но находка руды может означать лишь одно — Дроны используют ее для того, чтобы латать собственную броню. Ох, не приведи Господь, если среди этих полузаброшенных шахт находится один из имперских заводов. Раз каким-то образом дроны смогли организовываться в некое подобие муравейника с жесткой специализацией, они наверняка наладили и выпуск боеприпасов. Теперь понятно, почему посланные Отто роботы сгинули. Их попросту задавили массой. Хуже всего, что как только окопавшийся в долине вычислитель узнает о гибели одного из рядовых дронов, сюда непременно нагрянет целая куча его сородичей. Чёрт, чёрт, чёрт. Нужно немедленно убираться отсюда, пока не стало слишком поздно. Закинув добытые трофеи на волокушу, я поспешил к началу ущелья. Если у ушедшего в автономный режим искусственного интеллекта есть безусловная директива, уничтожать любого нарушителя периметра, он после недолгого анализа непременно вышлет на мои поиски усиленную группу. Учитывая сложную географию этих мест, скорее всего, мне придется столкнуться с чем-то куда более совершенным, чем уничтоженный мной Марк-2. Опасения не оказались беспочвенными. Не успел я удалиться от места боя на километр, как над головой раздался шум двигателей. Где-то внизу на тропе послышалась серия громких взрывов. Я вжался в стену каньона. Вжух! Где-то высоко в небе пронесся ударный дрон. Стриж или гарпия. На таком расстоянии даже мой репликант отказывался опознавать цель. Повезло, что неизвестный противник воспользовался столь несовершенным вооружением. Вышли он мне навстречу парочку более или менее серьезных боевых или штурмовых роботов, И мне бы точно пришел конец. А так, пока противник проверит место моей стычки с Марк-2, пока сделает вывод о том, куда направился его противник, я уже буду далеко. Придется наплевать на первоначальные планы и двигаться даже ночью. Только так я смогу сбросить с хвоста возможную погоню. Знать бы заранее о нашей встрече с дроном. Обошел бы эту тропу десятой дорогой. Обошел бы, ага. Тут же обругал я себя. В долину ведет лишь этот клятый перевал, подступы к которому как на ладони. Возможно, сенсоры и датчики Mark II уловили звуки моего боя с песчаным львом и тихоходного робота направили, чтобы оценить степень угрозы. Ну что? Вполне себе годная версия. При встрече со мной дрон передает пакет данных и координаты места столкновения. Такой ход позволит искусственному интеллекту провести анализ тактических возможностей противника и принять в отношении него куда более серьезные меры. Скрип механизмов и общая потрёпанность встреченного мной робота как нельзя лучше подкрепляет мою теорию о том, что дрон стал разменной монетой или же пешкой в начавшейся игре. Что же, я сделал свой ход, и теперь мне известно, что помимо наземных сил У оказавшегося в долине производственного комплекса есть куда более серьезные аргументы, чем десяток устаревших дронов-разведчиков второго поколения. Теперь понятно, почему посланные отта поисковые партии раз за разом терпели неудачи и не могли справиться с укрепившимся в долине противником. Похоже, возникновение аномалии — своеобразный ответ на агрессивные действия Отто и его дронов, которые своими крутыми и агрессивными мерами попросту расшевелили это осиное гнездо. Вместо осторожной разведки торговец предпринял массированное вторжение, которое ИИ воспринял как объявление войны и применил свое самое совершенное оружие. Гул над головой повторился, правда, на этот раз он звучал едва слышно. Разведдрон типа москит. На этот раз репликант без труда опознал моего противника, который, судя по вектору движения, направился проверить результаты работы ударного беспилотника. А вот это нехорошо. Судя по справке в моем интерфейсе, «Москит» — куда более продвинутая модель с кучей самой современной электроники, начиная от генераторов помех до модулей, отвечающих за пеленг любых радиопереговоров. Установлены на беспилотник локаторы — с высокой долей вероятности смогут запеленговать мои переговоры с базой или же любой другой радиообмен. Проклятие. Если этот беспилотник у моих врагов не один, то я серьезно вляпался. Стоит мне установить хоть один из выданных отто-датчиков и начать собирать данные, как пара таких беспилотников, патрулирующих окрестности, сбросит пеленги на пункт управления, и тогда противник будет иметь куда более точные данные о моем местоположении. Нет, нужно поскорее заканчивать с поручением Отто. Не знаю, что тут происходит, но сейчас от пристального внимания дрона меня защищают лишь стены каньона. Как только я окажусь на открытом месте, мне придется не сладко. Без серьезных маскировочных полей и генераторов помех я стану для противника легкой мишенью. Дождавшись, пока дрон прекратит нарезать круги на месте боя, я поспешил к выходу из каньона.